Глава 12. Ночь в верхнем мире ничем не отличалась от нижнего. Такие же звёзды, такое же ночное светило, такой же прохладный воздух. Реджен вдохнул полной грудью и расслабился. Пройти сквозь барьер, установленный над разломом, не составило труда. С той силой, которой он теперь владел, всё казалось слабым и ничтожным. Ты доволен? Слова тьмы прорезали сознание, заставляя поморщиться. Ведь именно такой силы ты жаждал, верно? Верно, тихо откликнулся дракон. Вот и хорошо, снова прозвучал бесстрастный голос сущности. Ты знаешь, что делать. Тьма замолчала. Нет, она не ушла полностью. Рэджан чувствовал её незримое присутствие. Просто она решила дать ему, видимо, свободу действия, наблюдая издалека. Обратившись в дракона, рджен взмыл в небо и устремился в сторону Академии высшего волшебства. Здесь, в этом мире, только один Хариен был способен дать ему отпор, и от него нужно было избавиться в первую очередь. Башенки учебного заведения показались издалека. Академию накрывал невидимый для обычного глаза магический купол. И раньше он мог бы стать для Реджена непреступной преградой, но не теперь. При его приближении барьер вспыхнул всеми цветами радуги, а по его поверхности расползлись золотистые змейки. Можно было не сомневаться, что ректор уже в курсе внезапного вторжения во владения академии, но этот факт был уже не важен. Спустя мгновение Тима вырвалась на свободу, обняла защитный купол, поглощая не только змеек, но и саму магию этого места. Ещё немного и барьер лопнет, освобождая Рейджену проход. Что это значит? Хариен, как и следовало ожидать, возник в воздухе из ниоткуда. Ты решил уничтожить Академию? А почему бы и нет? Губы дракона исказились в нехорошей усмешке. Если это необходимо, чтобы тебя уничтожить. Ты ведь можешь бороться, словно не обратив ровно никакого внимания на его слова, произнёс Хариен. Борись с этой тьмой, Реджен, иначе она поглотит тебя без остатка. Поздно, тихо ответил он и, вскинув руку, атаковал ректора сотканным из тёмной материи копьём. Хариен с лёгкостью увернулся, посылая в дракона молнии. Адина с разрядов пролетела слишком близко, вынуждая Реджена установить магический щит. "Зря я поверил тебе", печально сказал Хариан, глядя в глаза бывшего куратора. "Нужно было убить тебя сразу, пока тьма в тебе не обрела полную силу. И это полностью твой просчёт", хмыкнул Реджен. "Винить кроме себя тебе некого. В этот миг барьер не выдержал и лопнул". От взрыва содрагнулась земля, а тьма устремилась вверх. Харен не успел уклониться и попав под её действие, вдруг утратил все силы и упал вниз. Несколько мгновений Реджен ещё смотрел, как падает тело ректора, а затем резко развернулся, вынужденный отразить внезапный магический удар. Лёжа на больничной койке в лазарете, я долго не могла уснуть. Мысли о Реджене не отпускали. Я не знала, что с ним и как долго ещё он сможет сдерживать внутри себя тьму, но что-то подсказывало, что недолго, и совсем скоро она вырвется на свободу. Устав метаться в постели, я села и попыталась сконцентрироваться на своей внутренней силе, пытаясь понять, получилось ли у меня раскрыть свой истинный дар. Но несколько мгновений ничего не происходило. Энергия струилась как обычно, но в какой-то момент я ощутила нестерпимый жар в груди, а вся больничная палата озарилась ослепительным светом. Чувство восторга захлестнуло с головой. Значит, всё было не напрасно. У меня всё-таки получилось. Теперь я могу не только использовать силу света, но и принять свою истинную форму. Наверное, только Творец знал, как сильно я об этом мечтала. Но не успела я порадоваться своему успеху, как всё вокруг содрогнулось от мощного магического удара. Казалось, от него вздрогнула не только земля и здания, но и сам воздух. Не удержав равновесия, я упала, чуть не встретившись лбом с полом. Благо, в последний момент успела выставить вперёд руки и избежать болезненного удара. Не обращая внимания на соднящие ладони, вскочила и выбежала из лазарета. Оглядевшись, увидела в панике выбежавших из общежития адептов. Проследив за их взглядами, заметила мерцающий купол над академией и две крохотные фигурки, зависшие среди облаков. В груди что-то сжалось, не давая дышать. Стоило понять, что один из них использует силы тьмы, и не обычной, а той самой, сущности, с которой я встречалась, войдя в сознание Реджена, Значит, он всё-таки не справился. И тьма завладела его разумом. От этой мысли мне стало дурно. Нет, я знала, что когда-нибудь этот момент настанет, но не думала, что так скоро. К сожалению, я ещё не успела полностью овладеть своим даром, да и не знала толком, как именно его использовать. Тиана, с тобой всё в порядке. Рядом возник Коин и тоже посмотрел в небо. Это На мгновение он запнулся. Куратор и наш ректор. Но почему Реджен решил напасть на лорда Харена? Если б я только знала ответ на этот вопрос. Здесь нельзя оставаться, произнесла Тыквочка, выскочив из моего кармана и мгновенно увеличившаяся в размере. Слишком опасно. Я не могу идти, ответила, так и не отрывая взгляда от боя. Но если барьер рухнет, многие погибнут, продолжала она настаивать на своём. Что я потом твоей матери скажу? Как вообще буду смотреть ей в глаза, если с тобой что-нибудь случится? Я не уйду, твёрдо повторила и взглянула на Коина. Нужно вывесить всех адептов с территории академии. Хорошо, кивнул он, не став спорить. Будь осторожна. Я кивнула и снова взглянула вверх. Бой продолжался. Поначалу казалось, что силы противников равны, но вот барьер лопнул, а тьма устремилась вперёд. Лорд Хари не успел уклониться и рухнул вниз, как брошенная на землю трепещущая кукла. В сердце на мгновение замерло. Я понимала, что если сейчас же что-нибудь не предпринять, ректор просто разобьётся о землю и погибнет. Отбросив все мысли, я призвала свою силу и подхватила тело мужчины воздушным потоком. Удерживать его было тяжело, ведь я ещё не привыкла к своему дару, но я вроде справлялась. Осталось совсем немного, притянуть тело к земле и накрыть защитным куполом. Внезапно я ощутила на себе чужой взгляд и снова посмотрела в небо. Застыв в воздухе, Реджен не спускал с меня пугающего взгляда. Заметив, что в его глазах клубится тьма, ощутила, как по коже бегут холодные мурашки, а сердце сковывает от страха. Появилось чувство, что он смотрит на меня и не узнаёт. Взяв в себя в руки, я всё-таки смогла аккуратно опустить на землю тело ректора и воздвигнуть над ним защитный барьер. Только после этого смогла снова оглядеться и понять, что адептов уже нет на территории академии. Оставалось только поражаться, как он быстро справился с задачей. Теперь главное, чтобы он тоже находился в безопасности. "Тяна, нам пора уходить", обеспокоенно произнесла Мина, глядя на зависшего в воздухе Реджена. И что он на тебя так смотрит? Словно убить хочет. Он не узнаёт меня. От этого осознания тревога всё возрастала. Может, договорить я не успела. Поток тьмы устремился в мою сторону со скоростью молнии. Я едва успела выставить магический щит и отбить атаку. Но сколько я смогу его удерживать? Скоро он лопнет, так же как и барьер над академией. Держись, закричала Мина. Но её голос потонул в громогласном взрыве. Щит рухнул. Меня играющий отбросило в сторону, и лишь невисть, откуда взявшаяся воздушная подушка, не позволила мне покалечиться. Ещё не веря, что до сих пор жива и здорова, поднялась и огляделась. Рядом со мной стоял Лой и следил за происходящим в небе. Видимо, только благодаря своевременному появлению тени я не пострадала. Живая Осведомился он, даже не посмотрев в мою сторону. Да, кивнула я и снова посмотрела вверх. Там, среди облаков, снова завязалась битва. И на этот раз не узнать оппонента Реджена я не могла. Слишком знакомая сила, слишком знакомые движения. Отец, прошептала я с тревогой, наблюдая за сражением и молясь, чтобы оба противника выжили в этой схватке. Почему ты до сих пор здесь? Зло прошептал: "Лой, наконец удостоив меня требовательным взглядом". Я не ответила, неотрывно наблюдая за боем. Казалось, если я сейчас уйду, то случится что-то непоправимое. Тем временем небо вспороли настоящие смерчи. Отец не скупился, вложив в это заклинание силы артефакта времени. Вот только Реджен ему не уступал. Пронзая небо, к земле устремились огненные болиды, оставляя на поверхности громадные воронки. Чудо, что ни один из них так и не попал на территорию Академии. Оглядев пространство, я заметила магический купол, и судя по струящейся в нём энергии, его воздвиг мой отец. Ощутив себя в себе относительную безопасность, снова обратила всё своё внимание на ход боя. Огненные болиды не только оставляли в земле воронки, Но избивали смерчи. Вокруг Реджа на клубилась тьма, впрочем, как и вокруг моего отца. Тёмная энергия Тагарасиер не позволяла причинить ему вреда, но и соперничать с силой сущности долго была не в состоянии. И не потому, что была слабее. Нет, просто стоило задействовать артефакт времени, как он начинал вытягивать из своего владельца жизненную энергию. И хоть мой отец был бессмертным, но и его силы рано или поздно закончатся. И тогда, осознав, что противник уже на пределе, Редженс снова ударил по куполу, вынуждая хранителя мира укрепить защиту. Что произошло потом, я так и не поняла. Тима в небе сгрудилась, став непроницаемой ширмой. Всё, что удавалось разглядеть, вспышки молний и огненные росчерки, а потом вдруг всё затихло. Несколько мгновений прошли в напряжении. Я тревожно вглядывалась в небо, и вот наконец тьма рассеялась. Рэджен и мой отец застыли на расстоянии метра, неотрывно глядя друг другу в глаза. А спустя мгновение я увидела копье, сотканное из тьмы, которое пронзило хранителя мира. Хотела закричать, но из горла вырвался лишь хрип. Лой, осознавший, что его хозяин смертельно ранен, размытой тенью бросился вверх. Впрочем, как и я, приняв свою истинную форму, ослепительно белые крылья повиновались беспрекословно, словно этот полёт не стал для меня первым, но удивляться этому было некогда. Рейджен уже выдернул копье из тела моего отца и приготовился вонзить его снова, и на этот раз добить противника. Осознав это, во мне словно что-то взорвалось. Ослепительный свет озарил всё небо, отбрасывая дракона назад. но к сожалению долго его мне не сдержать. Оглянувшись, увидела, как Лой подхватывает отца и открывает портал. Тиана, уходим, приказывает он. Но я отрицательно качаю головой. Теперь только я стою между Реджином и верхним миром. Если сейчас отступлю, то все, кого я знала, любила и ненавидела, просто погибнут. Не останется ничего, чем можно было бы дорожить. Позаботься об отце. Прошептала я и взмахнула рукой, посылая в Лоя поток воздуха, отбросившего и его, и моего отца в сверкающее марево прохода. Дождавшись, когда портал закроется, я снова взглянула на Рэджена. Тёмная энергия клубилась вокруг моего куратора, словно плащ на ветру, и давила на моё сознание. Страх липкими щупальцами сковывал душу, не давая даже пошевелиться. Все слова, которые я хотела произнести, от чего-то застряли в горле, превратившись в тугой комок. "А ты смелая". Голос Ореджа показался чужим и неестественным. Но в твоём случае это ни что иное, как глупость. Ты умрёшь раньше, чем успеешь вздохнуть. Он не взмахнул руками, даже не пошевелился. Но в тот же миг тьма, словно повинуясь молчаливому приказу, густой волной бросилась в атаку. Я едва успела увернуться от удара, каким-то непостижимым образом сумев сбросить то оцепенение, которым была скована. Кажется, я переоценила и себя, и свои возможности, но отступать теперь было некуда. Призвав свою магию, я выставила щит. Свет, обжигающий и ослепительный, снова вспарал небеса. на мгновение развеяв всю скопившуюся в них тьму. Но я не обращала на это внимания. Сейчас мой взгляд был прикован к глазам Реджена, в которых на миг что-то изменилось. Он будто узнал меня, вспомнил, что нас связывало, но длилось это недолго. Тьма снова залила его взгляд, а на губах мужчины появилась злая усмешка. Значит, отступать ты не намерен. И снова его голос показался мне чужим и безжизненным. Ну что ж, тогда не обессудь. Разведя руки в стороны, он резко хлопнул в ладони, и меня снесло силовым ударом. Барьер, который я выставила, разлетелся осколками, оставив меня без защиты. Но в этот миг собственная гибель не пугала. Я сожалела лишь о том, что мне не хватило сил всех спасти. Какая же я бесполезная. Даже обретя дар, не смогла выстоять в этом поединке. Внезапно меня озарило. Крылья! Теперь я могу летать, как настоящая альфара. Упасть и разбиться мне уже не грозило. Снова расправив крылья, взмыла вверх, поравнявшись с Редженом и посмотрела в его глаза. Неужели ты ничего не помнишь? Это ведь я, Тиана. Лицо мужчины оставалось непроницаемым. тима надёжно спеленала его сознание, не давая вырваться из крепких объятий. Что бы я сейчас ни говорила, Реджена это не тронет. Всё равно что говорить с булыжником, но я не могла не пытаться. Ты должен всё вспомнить, должен меня узнать. Бесполезно, в моём сознании прозвучал глубокий женский голос. Теперь он под моим контролем, тебе не удастся его вернуть. На миг я замешкалась, И Реджин не замедлил этим воспользоваться. В один миг он оказался рядом, и, схватив меня за горло, сжал пальцы. Попыталась вырваться, но все попытки оказались бесполезными. И лишь когда легкие наполнились нестерпимым жаром, а перед глазами замелькали красные круги, я осознала, что это конец. Вот видишь, все случилось так, как я и предсказывала. Голос сущности снова наполнил сознание. Все твои попытки спасти Реджена и этот мир оказались ничтожными и жалкими. Иногда надо знать, когда отступить, а когда спасаться бегством. Твоя храбрость сыграла с тобой злую шутку, Альфара, но мне тебя не жаль. Такие как ты лишь букашки на моём пути, которых не жалко задавить. Тма говорила что-то ещё, расписывала будущее и откровенно глумилась надо мной, но я уже не слушала. Жизнь медленно покидала моё тело, а красные круги сменились чёрной пеленой. Ещё немного, и отрезка во глотка воздуха я закашлялась и, согнувшись пополам, устремилась вниз, но упасть мне не дали. Почувствовав, что нахожусь в чужих объятиях, с трудом открыла глаза и увидела Коина. Друг возвел между нами и Реджином щит и неотрывно смотрел на куратора. Отстраненно я отметила непоколебимую решимость в его глазах. Но почему он здесь? Разве не должен быть сейчас далеко в безопасном месте, как и другие адепты Академии? Зачем пришел мне на помощь? Ведь он прекрасно знал, что не сможет справиться с Реджином. Дыши, тихо, сказал Коэн мельком взглянув в мою сторону. Я рядом. Глупый, какой же он глупый. Теперь мы умрём вместе, а ведь он мог спастись. Должен был спастись. Вот так и незадача. Мне показалось или сущность действительно хмыкнула? Теперь здесь две букашки. Ну что ж, это выбор каждого, как и с кем умирать. Верно, это выбор каждого. Но я не хотела, чтобы друг детства умер у меня на глазах. И он не должен умереть. Очередной удар тьмы разрушил и этот щит. Но за мгновение до удара Коин успел оттолкнуть меня в сторону. С ужасом я смотрела, как тёмная энергия, приняв форму тарана, бьёт его в грудь, выбивая из лёгких воздух. Не раздумывая ни секунды, выпустила свою энергию и поймала Коина воздушной подушкой, которая опустила его на землю. С высоты я видела, как к нему бросился женский силуэт, показавшийся мне знакомым. А потом я поняла, что это Элисса, и всё-таки она действительно любит, раз не ушла вместе со стальными в безопасное место. Но я была рада, что сейчас о нём есть кому позаботиться. Даже если меня не станет, он не будет одинок. В этот миг небо словно раскололось на части, и с трещин в мою сторону полетели уже знакомые мне болиды. Судя по всему, тьме надоело со мной играться, и она решила прикончить меня одним ударом. Зажмурившись, я попыталась дотянуться до сознания Реджена. Если у меня получится вернуть ему память, то он снова сможет сопротивляться тьме. И хоть надежда на это была совсем крошечной, но она всё-таки была. Глупая девчонка, почему ты не сдаёшься? В голосе сущности послышалось раздражение. Как я и предполагала, прежде чем проникнуть в сознание дракона, мне придётся сначала справиться с Тимой. Исход уже очевиден. Тебе не справиться со мной. Даже творец не смог. Так что уж говорите, какой это альфарий, совсем недавно открывший свой дар. Сущность не спрашивала, а констатировала факты. И я прекрасно знала, что она права, но смириться с этой правдой не могла. Всё закончится с моим последним вздохом. А пока я жива, буду бороться до последнего. О чём это ты? Постаралась усмехнуться. Хочешь сказать, что победил творца? Не верю. Не веришь, значит, прошептала она в ответ. И почему же? Потому что творец Бог, создавший меры, а ты опухоль, их разъедающая. Думаешь, что сможешь задеть меня этими словами? Голос сущности снова стал бесстрастным и глубоким. Что мне до слов какой-то букашки, когда я так близка к своей цели. Тогда просто признай, что ты врёшь, пожала плечами. Ну ладно, я отвечу, хмыкнула она. Чтобы находиться в мире, ни один бог не может использовать свою силу, иначе всё сущее погибнет. Видишь ли, все подчиняются законом равновесия, и боги не исключение. Как думаешь, почему я пришла в первую очередь в академию? Понятия не имею, поморщилась я. И не надоело тебе играть в угадайки? Скажем так, он мог отразить мой удар. Да что там? Он мог с лёгкостью меня запечатать, но для этого ему нужно было бы воспользоваться своей божественной силой. И почему же не воспользовался? Я задала этот вопрос только чтобы протянуть время. К чему вела тьма, я уже догадалась, потому что тогда всему живому во всех мирах пришёл бы конец, заключила она. Как видишь, он сделал свой выбор, потому и поплатился. Так значит, под обличием лорда Харена всё это время скрывался творец? Скрыть удивление не удалось. А ты не такая уж и глупая, как изначально казалось, хмыкнула тьма. Ну что? На все вопросы получила ответы. Ещё что-нибудь узнать хочешь? Я промолчала, сконцентрировавшись на своей силе, а затем со всего маха ударила ей по сознанию Реджена. Крик тьмы заполнил моё сознание, но я не обращала внимания. Я тянулась к Реджену, пытаясь отыскать хоть одно его воспоминание, но не смогла различить ничего сквозь собственный свет. Ты должен всё вспомнить. И за всех сил закричала я. Должен всё вспомнить. Силы резко исчезли, а темнота надвинулась со всех сторон. Я успела подумать, что в этот удар вложила весь свой резерв, прежде чем потеряла сознание. Тьма застилала всё вокруг, клубилась и извивалась, не давая вырваться из плена. Сколько он уже здесь находится, Рэджен не знал. казалось с тех пор, как он потерял над собой контроль, прошла целая вечность. Сущность продолжала давить на сознание, буквально сводя с ума или же в памяти. Сопротивляться ей сил уже не осталось. Все стало ненужным и незначительным. Лишь голос в сознании продолжал оставаться важным, а приказы неоспоримыми до тех пор, пока Тиму не вспарол ослепительный свет. А он не услышал наполненный отчаянием крик. Ты должен все вспомнить, должен все вспомнить. Что-то в груди сжалось, и в этот момент дракон, что есть мочи, взревел в его сознании, и за всех сил стремясь к обладательнице этого голоса, а потом вся память, которой он был лишен, резко вернулась. И он вспомнил девушку с истинно черными волосами, голубыми глазами и очаровательной улыбкой, а затем в его сознании возникло и ее имя — Диана, его истинная пара, та, которую выбрал дракон и оставил на ней свою метку. Тьма медленно рассеивалась. Реджин больше не чувствовал ее в своем сознании, не ощущал ее воздействия. казалось, он навсегда освободился от контроля сущности, но сейчас его не волновало, как и почему это произошло. Важнее было снова увидеть свою истинную, прижать к себе и убедиться, что с ней всё в порядке. Наконец, свет померк, и Реджен смог увидеть лицо той единственной, ставшей для него всем в этом мире. Её взгляд заставлял сердце трепетать. Вот только длилось это мгновение недолго. Внезапно крылья за её спиной исчезли. Она закрыла глаза и рухнула вниз. Обратившись в дракона, Реджен устремился следом и успел подхватить её почти у самой земли. Ещё немного, и она бы разбилась о плиты академии. Снова приняв человеческий облик, он прижал её к себе и ощутил, что её магический резерв полностью истощён. Вряд ли Тиана сможет в будущем пользоваться магией, как и летать. Жаль, что только обретённый дар теперь навсегда утерян. Но теперь Рейджен рядом. Он станет для неё и крыльями, и защитой. Сделает всё, чтобы она не пожалела о своём решении спасти его из объятий тьмы.